Мишка в очередной раз, клюнув носом, вскинулся в седле и оглядел растянувшийся по дороге караван. Всех телег не было видно, лесная дорога все время петляла. К тому же лошади тоже разомлели от жары и плелись еле-еле. Ночная гроза вроде бы принесла свежесть, но сейчас опять парила, хотя небо было чистым и никаких других предвестников. Ненастья, кроме духоты, не наблюдалось. Людям тоже приходилось несладко. Доспех не снимешь, одну ночь вообще не спали, Вторую не дали как следует поспать беглецы. Ратники Петр и Фадей Чума, несмотря на все строгости, умудрились таки ночью надегустироваться так, что выглядели с похмелье, словно ожившие мертвецы из фильма ужасов. Даже купание в речке не очень помогло, но под взглядом десятника Егора старались держаться в седлах прямо. Ко всему прочему, Чума во время ночной тревоги, то ли с просонья, то ли с пьяну, попал в дверь только со второй попытки, рассадив себе физиономию а косяк.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 По всему, видать, сидели еще с ночи, если не со вчерашнего дня. А нас высмотрели и погнали докладывать. Ночью дождь был, дорога свеженькая, других следов нет. Егор все-таки выплюнул травинку и, кивнув Савелью, обратился к едущему чуть позади Герасиму. «Что скажешь?» «Да мне и так тревожно было. Два луга проехали, никто не косит, никто скошенное сено не ворошит, а ведь дождь был, сено сопреть может.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 Одна дорога к сельцу повернет, не то чтобы очень большому, но домов десятка-два наберется. Вторая дорога так вдоль речки и будет идти, а версты через две после развилки будет малая весь, всего четыре дома, но стоит она так, что не объедешь. Там овраг, по нему ручей течет и в реку впадает, а весь как раз между оврагом и берегом реки. Овраг только в одном месте на телеге переехать можно, но для этого непременно между домами придется проезжать. То же село, что побольше...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 Там раз-два и обчелся. Воевать их можно только заставить, если, конечно, найдется кому заставить и найдется чем воевать. Защищать такую малую весь смысла нет. Легче людишек и скотину в лес увести. Начал объяснять Егор и вдруг спросил. Но если защищать возьмутся, то зачем? Ну-ка, Михайло, как думаешь, зачем? Вопрос был совершенно неожиданным, но особой трудности, разумеется, не представлял.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 Пока подмога не подойдет. «Тоже верно. Воевать там будут, только если подмога придет. А откуда ей взяться? Дружину Журавлевскую мы побили, стражу тоже. Откуда же подмога?» Мишка удивленно взглянул на Десятника. С чего это он вдруг решил устроить экзамен? Егор в ответ на невысказанный вопрос пояснил. «Ты сотников внучок и сам почитай, тоже сотник почти».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 Что же нам могут противопоставить журавлевцы после разгрома Уброда? Идет четвертый день, что-то предпринять время было, но что? Блин, придется опять плясать от мотивации, иначе ничего не получается. Допустим, там Уброда сумел спастись кто-то из десятников или полусотников, начал Мишка, поглядывая на Егора и стараясь уловить его реакцию на свои слова. Рядовому ратнику можно и во свояси повернуть, спасся и радуйся. А начальному человеку ответ перед боярином-журавлем держать придется. Как людей своих растерял, что сделал, чтобы хоть как-то дело поправить. Ну и все такое. Опять же, гордость взыграть может. Отомстить захочется, как-то обиду утолить. Сегодня четвертый день пошел, если он человек волевой, сильный, дело свое знает, то постарается хоть какие-то силы собрать и хотя бы обос у нас отбить. Ну а если повезет и сил хватит, то и нас самих истребить. И обиду свою утишит, и боярину будет что сказать. Егор слушал, не перебивая, один раз даже кивнул. Мишка решил, что начал правильно и продолжил в том же ключе. Тогда, в первую очередь, надо попробовать понять, какие силы в округе собрать можно. Первое, несколько ратников могли вместе с ним спаслись. Отроки хоть и говорят, что перебили всех убегающих. Но так не бывает. Кто-то мог в лес успеть свернуть, кто-то с коня упал, а на самом деле жив остался. Да мало ли еще что могло случиться. Второе. Наверняка не все стражники успели в Атишии собраться. Кто-то не доехал, узнал, что Атишия захвачена и повернул. Герасим, есть тут какое-то место, где в таком случае одиночки собраться могут? Не знаю, Боярич. Атишия – самое большое село в округе. Есть еще одно, чуть поменьше, по пути в Крупницу. Может, там... «Далеко оно-то строго? День пути, если пешему или на телеге, а верховому, конечно, меньше. День, а прошло три, сегодня четвертый. Было время, чтобы хоть сколько-то народу собрать и к кипи не двинуться, а вчера с утра им могли повстречаться гонцы из деревеньки, в которой мы телеги забирали. Помнишь, староста кому-то знаки подавал? С их слов можно было понять, что в округе рыщет небольшой отряд, такой, что перехватить можно и малыми силами».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 Вот и весь расклад, дядька Егор. В малой весе нас может ждать полусотня пеших и десятка конных. Не точно, конечно, но что-то вроде этого. Лучники, если и найдутся, то, скорее всего, стрел с бронебойными наконечниками у них не окажется. За все время, пока Мишка говорил, Егор не проявил никаких негативных эмоций, слушал спокойно, вполне доброжелательно, кажется, даже с интересом. Когда Мишка закончил, задал новый вопрос. И как же они, по-твоему, нас встречать собираются? Не знаю, дядька Игорь. Теперь уже можно, даже нужно было признать свою некомпетентность, тем более, что это была чистая правда. Возможного развития событий Мишка себе не представлял совершенно. Пешцев-то мои утроки к себе не подпустят, перестреляют издалека. Ну вот конные. Вас-то только пятеро, а сколько их будет? Десять, пятнадцать, двадцать? Вот там и подсчитаем.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 Но им-то это неизвестно. А пешцам своим они, как раз наоборот, истинную цену знают. Пехота строим сильна, когда плечом к плечу, щиты стеной, а копья щетиной. Из лесу так неожиданно не выскочишь и на дороге, промежьте лек не повернешься. А когда пеший в одиночку остается, то боец из него. Даже вы вдвоем втроем справитесь, если с расстоянием не застрелите. Можно, конечно, если.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 Хм, Егор переглянулся с Артением. Добро, но учти, впереди конные могут оказаться. Соскочим к реке, конные за нами не полезут, а мы их в 20 выстрелов, если и не положим всех, то уполовим обязательно. И коней своих на дороге оставим, чтобы у них места для разгона не было. Тогда, глядишь, у нас время и на второй выстрел найдется. А в 40 выстрелов? Ну сколько их там может оказаться? Не сотни же.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 Будет случай, расспроси деда, он тебе расскажет, как можно сгинуть от жадности. Излишней добычей и полоном, отяготившись. Егор помолчал, переводя взгляд Мишки на Степана, словно желая убедиться, что его правильно поняли, и продолжил. Как они в малой весе все устроят, в подробностях, конечно, не угадать, но в общем, ничего хитрого нет. Первое. Нас надо остановить. Для этого путь перегородят пешцы, может быть, прикрытые лучниками поле их выводить не станут, а поставят где-нибудь между домов или за оградой. Герасим, как весь огорожено? Жердина и изгорать только от зверя, да чтобы скотина уйти не могла. Ну вот, пешцы, наверное, будут внутри и стоять, за изгородью, хотя могут встать и на той стороне врага, чтобы нам к ним снизу вверх скакать пришлось. Разгона для настоящего удара не получится. А конные...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 Почти треть всего срока обучения по крышам да по скакали. Нам бы только внутрь весь и пролезть, а там мы устроим. — Ладно, ладно, устроят они. — Все, — подвел итог Егор, — с остальным на месте разбираться будем. Весь с говорящим названием Еруга действительно была невелика. Четыре дома, хозяйственные постройки, загон для скота, и все это было обнесено жердиной изгородью в полтора человеческих роста высотой. Единственная улица одним концом упиралась в жердяные же ворота, а другим спускалась в овраг. Несколько десятков вооруженных людей в таком месте спрятать трудно. Они и не прятались, а выстроились поперек улицы в несколько рядов, прикрывшись большими четырехугольными щитами и поблескивая на солнце лезвиями рогатин. Точно подсчитать их было трудно, но дело явно шло четырем-пяти десяткам. Егор остановил свой отряд в шагах в двухстах от ворот.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 Вспоминайте, как учились на боку коня висеть, чтобы вас не видно было. Стреляем один раз и прячемся за конем. Оружие взвести. По коням. Болт наложи. Щиты на руку. За мной, галопом! Делай, как я. Первые стрелы полетели в Отроков, еще на подходе. Кто-то в задних рядах журавлевцев заорал командным голосом. Пешцы разом опустились на колени, совершенно скрывшись за своими щитами. А позади них обнаружилось с десяток, не больше, лучников. Мишка напряженно всматривался в правую руку одного из них, дожидаясь момента, когда она, отпустив тетиву, немного дернется назад. Уловив момент выстрела, он подал коня чуть вправо и прикрылся щитом. Рядом свистнуло, сзади донеслись звуки ударов стрел в щиты, но ни криков, ни шума падения слышно не было. Первый залп пережили. Лучники снова подняли оружие, отроки опять вильнули в момент выстрела, но на этот раз стрельба оказалась точнее.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 Крика не последовало, то ли отрок удачно соскочил, то ли... не дай бог. Оглядываться было некогда, да и незачем. Пауза в стрельбе, которую ждал Мишка. Отроки приблизились настолько, что теперь лучникам приходилось стрелять либо сквозь жердяную изгородь, либо навесом, что для скачущих во весь опор всадников было не так опасно. Но зато они перешли от залпов к беглой стрельбе. Уворачиваться бесполезно. Мишка наконец разглядел командира журавлевцев.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 Даже если болт проскочит сквозь изгородь, не зацепившись за жертв, щит пешца он с такого расстояния пробьет, но потеряв при этом оперение, изменит направление полета и вряд ли прорвет стеганку, в которую одет пеший воин. Стеганный халат на конском волосе защищает немногим хуже кольчуги».